Глава 35. Любимая шла мерным осторожным шагом через рощу, где недавно работал у Интерборн. Орешник остался позади. Началась дубрава, где земля суше и жёстче. И скоро въехали в Маршкамскую долину, глухую и тёмную, заросшую высоким кустарником. Место по слухам нечистое. К Фицперсу постепенно вернулись силы, но поскольку у него с утра маковой росинки во рту не было, завтракал рано и наспех ещё в Лондоне, а из дома уехал, не дождавшись ужина, так его встревожило состояние Фелис. Старый ром, которым попотивал его Мелбери, ударил в голову, И язык развязался. Фитцпирс принялся бессвязно жаловаться на судьбу, не подозревая, чья рука вызволила его из беды, да и теперь ещё поддерживала. Я сегодня проделал немалый путь. Вернулся из Лондона. Вот где общаешься с равными себе. Я ведь живу здесь, в Хинтике. Нет, даже в Малом Хинтике.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 Не встретишь ни одного, кто бы прочитал столько учёных книг, сколько прочитал я. Так что во всём Уэссексе никто не может сравниться со мной по учёности. А я должен прозебать в обществе каких-то торговцев в этой жалкой дыре в Хинтике. Ну и ну, поразился Мелбери, прервав свои излияния, Фитцперс с решительностью пьяного выпрямился,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 ответил мне сразу фитцперс другая держит меня так крепко, как ты сейчас своей рукой я, конечно, не жалуюсь, наоборот, очень благодарен тебе где это мы едем до да, дому ещё далеко до да дому и это мой дом, когда я мог бы назвать своим совсем другой дом и фитцперс пьяно махнул рукой в сторону хиндекхауса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 Ви ты живёшь на её деньги, в её доме. Подумай, что ты мне сказал сейчас мне, Джорджу Мелбери, её отцу! Эти слова сопровождались энергичным взмахом руки, и злощастный молодой человек полетел головой вперёд на дорогу, рухнув на кучу листьев, которая лежала здесь зимы. Любимая прошла несколько шагов и остановилась. Господи, прости меня, прошептал Мелбери, раскаяваясь в содеянном. Он слишком долго испытывал моё терпение, и я, наверное, убил его. Мелбери повернулся в седле, посмотреть, куда упал Фитцперс, и к своему удивлению увидел, как тот поспешно поднялся на ноги, точно совсем не ушибся, и быстро зашагал в лес. Скоро шадивость стихли в густой чаще. Если бы не охапка листьев, на которую он упал по милости провидения, то быть бы сегодня смерть то убийство, проговорился с облегчением лесоторговец, но, вспомнив последние слова зятя, опять пришёл в сильнейшую ярость и чуть ли не пожалел, что не отправил его к праотцам. Проехав ещё немного, он разглядел в кустах блоссома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 приближавшиеся как привидения, и с ужасом вспомнив смерть из апокалипсиса, прислонил хомут к дереву, а сам притаился за ним. Всадник приближался. Глаза у мальчишки были зоркие, как у кошки, и скоро, вздохнув с облегчением, он узнал в всаднике доктора. Как Мелбери и предполагал, Фитцперс в темноте перепутал лошадей и неспешно, труся по лесной дороге,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 Вдруг взбрыкнул задними ногами. Любимая на его месте и ухом бы не повела. Так что Фитцперс, будучи весьма посредственным наездником, вылетел из седла. Он оставался лежать неподвижно, пока подоспевший Мелбери не влил ему в рот несколько капель рому. Мальчишка же, бросив доктора на произвол судьбы, помчался, что есть духу прочь от этого проклятого места.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 поскольку не пил чаю и не ужинал. Грейс, запретив себе пускаться в догадки, где может быть сейчас её муж, ничего не ответила, а мачеха не стала ей говорить, что миссис Чармонт по слухам в большой печали и, кажется, собирается за границу. Грейс сидела возле огня в молчаливом ожидании. Она уехала из Хинтока, почувствовав после признания миссис Чармонт непреодолимое отвращение к мужу и не желая, чтобы он, вернувшись, застал её дома, но обдумав всё хорошенько ещё раз, позволила отцу уговорить её и увезти домой. А теперь даже жалела немного, что Эдрит вернулся в её отсутствие. Вдруг в гостиную, запыхавшаяся и расстроенная, поспешно вошла миссис Мелбери. Я должна тебе что-то сказать. Плохие вести. начала она: "Только не волнуйся, всё ещё может быть обойдётся". Эдрида сбросила лошадь. Но даст Бог, он не очень сильно зашибся. Это случилось в лесу, по ту сторону Маржкомской долины. Места там, говорят, нечистые. И она рассказала в нескольких словах, что произошло, опустив самые ужасные подробности, созданные живым воображением подростка, потом добавила: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 Пожалуйста, простите меня, мисс Мелберри, то бишь миссис Фицперс, за то, что я пришла к вам. Я не могла оставаться дома. Грейс опустилась на дубовый сундук, стоявший в коридоре, и прижала ладони к горящему лицу. Разве не должна она выпроводить сейчас же с Юг Демсон из своего дома? Каждую минуту могут внести её мужа, и что тогда будет? Но разве хватит у неё духа велеть уйти этой женщине, чья скорбь так искренна и глубока? Около минуты на лестнице царила мёртвая тишина. Почему вы не отвечаете мне? Он здесь, жив. Если нет, почему мне нельзя увидеть его? Что в этом дурного? Не успела Грейс ответить, как снаружи послышались ещё чьи-то шаги, лёгкие, как у лани.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 Он в той комнате, вдруг, не помня себя, вскричала Сьюк, услышав шум в спальне, находившейся в конце коридора, где сейчас были миссис Мелбери и бабушка Оливер. Где? спросила миссис Чармэнт. Сьюк махнула рукой, и миссис Чармэнт бросилась было в указанном направлении, но Грейс преградила ей дорогу. Его там нет. Я точно так же, как и вы. Не знаю, где он. О несчастье мне рассказали. Но всё не так страшно, как вы думаете. До вас дошли преувеличенные слухи. Пожалуйста, не скрывайте от меня ничего. Я должна всё знать, проговорила миссис Чармонт, с мольбой глядя на Грейс. Вы будете знать всё, что известно мне самой.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 Что именно произошло, можно только гадать. И я, из простого человека любя, молю Бога, чтобы всё закончилось счастливо. Вы, вероятно, молите о том же по иной причине. Она смотрела на стоявших рядом с ней в этой тускло освещённой комнате у пустой кровати Фицперса двух убитых горем женщин, которые не отрывали глаз от его постели и пижамы, сложенной на подушке. Не отвечая на её колкости, не замечая её настроения, и вдруг душу Грейс точно траву росой подёрнуло жалостью. С точки зрения общепринятой морали, езвительность её в разговоре с миссис Чармонт и с Юк была вполне понятна. Но мораль одно, а жизнь другое. Грейс весь день подвергала себя ранам и обличениям.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 Заплакала и Фелис. Слёзы текли и текли по её лицу, но она не вытирала их. Так и стояли эти три женщины у пустой постели Фитцперса, жалея друг друга, как вдруг за окном послышался конский топот и следом громкий голос Мелбери, звавшего его конюха. Грейсточ ис точис о памятовалась и бросилась вниз по лестнице навстречу отцу, который шёл уже по двору к дому. Отец, что с ним случилось? воскликнула она. С кем? С Эдридом? спросил сухо Мелбери. Что с ним могло случиться? Ровным счётом ничего. Ты-то как моя голубка. О, да тебе я вижу гораздо лучше. Но ты не должна выбегать раздетые на холод. Его сбросила лошадь. Знаю, знаю. Сам видел. Он поднялся на ноги и пошёл в лес как ни в чём не бывало. Падение на кучу листьев не может причинить большого вреда такому крепкому парню. Пошёл он в лес, прибавил многозначительно Мелбери. Видно, решил поискать лошадь. Я отправился было за ним, но он как сквозь землю провалился. Пока искал его, наткнулся на Блоссама и привёл домой, чтобы не потерялся.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 и стали развлекать её как могли заметив однако что дочь предпочитает остаться одна они под каким-то предлогом её покинули грейс стала ждать время от времени били часы а муж всё не возвращался перед сном мелбери опять поднялся навестить дочь ложись спать сказала ему грейс чуть только он вошёл Я совсем не устала и подожду его. Думаю, ты напрасно его прождёшь, Грейс, медленно проговорил Мелбери. Почему? Мы с ним крепко поссорились. И я думаю, что он сегодня не вернётся. Поссорились? Уже после того, как его сбросила лошадь? Мелбери ввёл, не отрывая взгляда от свечи. Да, ответил он.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 Были единственно его возмутительные речи, оскорбляющие её, но подумал, что это больно заденет дочь, и промолчал. "Ложись, лучше спать", сказал он ей мягко. "Покойной ночи". Весь дом уснул, тишина опустилась на усадьбу. Только изредка слышался скрип уздечки в конюшне. Несмотря на уговоры отца, Грейс так и не заснула. Всё ждала, но Фитцперс не возвращался. Грейс пережила в ту ночь тяжёлый духовный кризис. Много думала о муже, позабыв на время об Уинтерборне, и говорила себе, как сильно должно быть любят Фитцперса эти несчастные женщины, каким привлекательным он кажется им. Но он ведь и в самом деле привлекателен. Если бы Фитцперс взглянул сейчас ласково на жену, то эти мысли Грейс, родившиеся под влиянием встречи с соперницами, обернулись бы по всей вероятности нежным чувством. Любовь птицей рвалась из сердца Грейс и жадно тосковала по гнезду. Но Фитцперс так и не вернулся в ту ночь. Мелбери заблуждался относительно истинного состояния зятя. Люди не падают головой о землю без вреда для себя. Если бы Мелбери имел возможность поближе увидеть Фитцперса, то заметил бы, что тот удаляется в лес, истекая кровью. Не пройдя и 50 шагов, он почувствовал дурноту, поднял руки к голове, зашатался и рухнул на землю.